Глава пятая Место, где располагался загородный дом Машковских, в народе называлось «Обкомовские дачи». Земин много слышал о нём, а вот бывать не приходилось. Конечно, сейчас здесь уже не было той роскоши, которая в 70-х, 80-х годах прошлого века заставляла говорить об этом месте с придыханием. Но основательность, с которой строили дома — и благоустраивали участки, по-прежнему чувствовалось. Это Зимин смог оценить с первого взгляда. Еще одно достоинство дач заключалось в том, что от города сюда можно было доехать минут за 15-20. Когда-то направление считалось сложным из-за двух переездов, но несколько лет назад был построен виадук, и теперь добираться до дач стало чистым удовольствием. Новые дома, построенные на участках, купленных у семей бывших обкомовских владельцев, здесь тоже были. Но и старых советских дач оставалось достаточно. Именно на такой дом указала Зимину Снежана, когда они въехали в поселок. «Старая у вас дача», — сказал он, оценив аккуратный, но просторный дом. «Видно, что с историей». Папа купил его, когда стало можно, охотно начала рассказывать Снежана. У какого-то партийного работника, точно не знаю, у кого, если честно, никогда в этом не разбиралась. Папа всех этих людей знал, потому что бизнес начинал еще в перестройку. Когда этот дом стал нашим, папа запретил его переделывать и перестраивать. Сказал, что эти дачи самодостаточны и никакого новодела не потерпит. Тогда я не очень понимала, что он имеет в виду. А сейчас, пожалуй, да. Самое трудное в жизни — достичь гармонии. А тут она есть. «Согласен», — кивнул Зимин. Эта женщина ему очень нравилась. Вернее, не очень, а просто нравилась. В ней не было тех качеств, которые он считал отталкивающими. Она не навязывалась, не говорила с придыханием, не думала о том, какое впечатление производит, не старалась поймать, поработить или захомутать, не предъявляла требований. Зато была умной и очень проницательной, да и в логике ей не откажешь. А никакое качество Зимин не ценил больше, чем логичность мышления. Привыкнув анализировать все свои действия, чувства и эмоции, Он искал источник этой неожиданной симпатии, а главное, не весть откуда взявшегося доверия. Вот уже год майор Зимин совершенно не доверял женщинам. Он искал и не находил, что его смущало. Открыв ворота, он загнал машину на участок, помог своей спутнице выбраться, повернулся к воротам, чтобы их закрыть. И нос к носу, Столкнулся с невысоким худеньким мужичком лет шестидесяти, одетым в камуфляжный костюм и резиновые сапоги. Впрочем, невысоким он выглядел с высоты двухметрового земинского роста. Как правило, большинство людей казались ему маленькими. В руке мужик держал топор. А, -а, -а снежаночка, а я-то думаю, кого опять нелегкая принесла. «Машина-то незнакомая, и на участок заезжает, по-хозяйски так. А тут и без лишних чужаков беда. И с чего удумали, хулиганье, по домам шарить?» «Здравствуйте, Роман Юрьевич», — отозвалась Нежана, И ее вежливость Зимину тоже нравилась, потому что сейчас люди не любят отягощать себя правилами приличий, кивнут в лучшем случае, да и хватит. Познакомьтесь, это мой новый друг, его зовут Михаил Евгеньевич. Он любезно согласился отвезти меня сюда. Что случилось-то? То и случилось. Мужик сорвал с головы охотничью кепку и начал мять ее в руках, явно волнуясь. Иду я днем по нашему с лаской маршруту. Ласка — это собака моя, — щел нужным пояснить он. Через забор глядь. А дверь-то в ваш, Снежана, дом нараспашку стоит. «А вы всегда смотрите через забор», — уточнил Зимин. «Тут такой забор, что вам сквозь него не видно». «Ух ты! Глазастый какой! Чисто следователь!» Мужчина запыхтел, словно с досады. «А через забор я смотрю в одном месте. Там ворота, видишь? Неплотно сходятся. Щелка остается. Через нее я и гляжу». «Не скажу, что каждый день. Чего нет, того нет. Но пару раз в неделю поглядываю, потому что за присмотр я ответственный. Так у нас заведено. Да, Снежаночка?» «Да, Роман Юрьевич». «И когда вы в прошлый раз смотрели в эту самую щелочку, так, почитаю, в субботу, тогда все в порядке было, дверь заперта». А сегодня, значит, отперта. Ну да, я за ключом от калитки сбегал, на участок зашел, на крыльцо поднялся, покричал для приличия. Вдруг, думаю, хозяева приехали. Ну, то есть вы, Снежаночка, с мамой. Но нет, никто не отвечает. Я внутрь зашел, а там, мать честная, погром, чистый погром. Все вверх дном перевернуто. Ящики из комодов выворочены, из шкафов все выброшено. И вы не побоялись один в дом заходить? А если бы тот, кто беспорядок учинил, все еще оставался там? А если бы и оставался?» Мужик усмехнулся и вдруг, прямо на глазах, словно стал выше ростом. «Я в прошлом кадровый офицер, в Афгане воевал, мне бояться непривычно». Да и когда я за ключом от калитки бегал, топор прихватил. Вот он поднял его, демонстрируя недогадливому Зимину. Впрочем, не было тут никого. Я весь дом обошел, даже на чердак поднялся. Там тоже все вверх тормашками, но лихаимцев нет. «Господи, а на чердаке-то им что понадобилось?» — изумилась Снежана. «Там точно ничего ценного нет». Старые лампы, стулья и ненужная посуда. «А в комнатах хранилось что-нибудь ценное?» — уточнил Зимин. «Нет, это же дача!» — Снежана пожала плечами. «Телевизор, холодильник, микроволновка, чайник. Ничего такого!» «Ну что ж, давайте зайдем в дом и проверим, что пропало!» Снежана все еще топталась в нерешительности, и он первым поднялся на крыльцо, распахнул дверь и вопросительно посмотрел на мужика в камуфляже. Тот понял взгляд правильно. «Да, это я закрыл. Не оставлять же дом разъявленным. Тут чего с первого раза не вынесли, со второго умыкнут». «А что, у вас это норма?» «Нет, что вы!» Мужик, кажется, Роман Юрьевич замахал руками. «У нас место тихое, спокойное. Люди все живут приличные. Кто из старых, те с воспитанием, а кто из новых, так те с понятиями. А сами вы из каких?» «Что, не по рангу мне в таком месте жить?» Мужик вдруг усмехнулся, словно оскалился. «Честно признаю, да, не по рангу, но у меня тесть был, большая шишка. Дача от него, в наследство жене моей осталась, сейчас тоже покойница. А уж потом и мне. Дети в Москве, так что я тут и зимую. Город не люблю, задыхаюсь я в нем. А тут и воздух, и раздолье. И все пределе то печку натопить, то за соседскими домами приглядеть. Вот правда, за вашим Снежаночка домом не доглядел. Каюсь. Зимин перешагнул наконец порог. Оказался в небольшой, но уютной прихожей и огляделся, пытаясь сориентироваться на местности. Так, налево кухня, направо гостиная. Слева по коридору еще две комнаты. Похоже, небольшие. И справа одна. Из прихожей лестница наверх. Видимо, на тот самый чердак. В доме было тепло. Значит, отопление тут не печное. Папа обустроил батареи водяные. Они от газового котла нагреваются. Тепло круглый год, ответила на заданный им вопрос Снежана. «Мы зимой хоть и не часто, но ездим сюда с мамой». Она любит по зимнему лесу гулять. Вокруг действительно царил описанный соседом ковардак. Искали что-то явно не в спешке, а методично. Неоткрытым не остался ни один, даже самый маленький ящик. Поднятые диваны, из которых выброшен нехитрый домашний скарб. При этом сочетались с нетронутой горкой буфета состоящими аккуратными рядами рюмками, фужерами и стаканами. Большая жестяная коробка из поддатского печенья, в которой Снежана хранила пуговицы, нитки и иголки, оказалась выпотрошенной, а маленькая шкатулка с таблетками нетронутой. Странно. Визитеры даже не проверили, нет ли там украшений, пробормотала Снежана. Это довольно старинная шкатулка, ее можно было бы продать. Но, в отличие от жестянки, она воров не заинтересовала. По комнатам она передвигалась брезгливо, высоко задирая ноги. Зимину внезапно стало ее жалко хотя с годами он привык осматривать место происшествия без излишней сентиментальности. У следователей, как и у врачей, есть свое кладбище, а цинизм — способ выжить и не выгореть, не более. «Посмотрите, что именно пропало», — попросил он Снежану. Та послушно начала озираться по сторонам, прошла по всем комнатам, беззвучно шевеля губами, и вернулась в гостиную, с которой начала поиски. «А вы знаете, Михаил Евгеньевич? Ничего не пропало», — наконец сказала она. «Понимаю, это очень странно звучит, но все, что могло представлять хоть минимальную ценность, на месте». «Может быть, вы что-то не заметили? Представьте, что сюда залезли за тем, что с вашей точки зрения никакой ценности не представляет. Альбомы, журналы, книги, тетради, бумаги. Нет, сказала Снежана, добросовестно обойдя дом еще раз. Да и ничего из вами перечисленного здесь нет. Семейные альбомы мы храним в городской квартире. Никаких тетрадей и дневников у родителей никогда не водилось». Это действительно всегда была просто дача. Папа иногда здесь работал, но все его бумаги после того, как мы перестали иметь отношение к фирме, мама выбросила. Да они никому и не интересны спустя десять лет. А на чердаке что? Мои старые игрушки, — улыбнулась Снежана. Я никогда не соглашалась их выкинуть. Старое постельное бельё, которое ещё вполне может сгодиться на тряпки. Все, что больше не используется, но выбросить рука не поднимается. Кажется, даже папина старая дубленка до сих пор там. Пойдемте посмотрим. Они поднялись по скрипучей лестнице на чердак. Но там действительно не было ничего интересного, кроме ставшего уже привычным глазу бардака. Снежана вздыхала, видимо, представляя масштаб предстоящей уборки. «Роман Юрьевич, надо бы замок в дверях поменять», — неуверенно сказала она. «Я вам денег оставлю, сделаете?» «Разумеется», — кивнул сосед. «Завтра же в ближайший поселок съезжу, замок подходящий куплю и врежу. Ключики у меня будут. В следующий раз приедешь — заберешь». «Да, я думаю, в выходные приехать с мамой. Надо тут привести все в порядок, нельзя на зиму бардак оставлять». «А в полицию разве заявлять не будешь?» Внезапно Зимин заметил, что сосед смотрит на Снежану внимательно и недобро. «Не буду», — снова вздохнула она. «Ничего не пропало, так нашкодил кто-то. Не будет никто хулиганов искать, да и ни к чему это». «Вы считаете, что в ваш дом влезли хулиганы?» Зимин не смог скрыть изумление ее наивностью. Снежана считала это в тоне, которым он задал вопрос, и застыла, словно пытаясь сообразить, в чем именно ошиблась. «Да, синдром отличницы. Что тут скажешь?» «А вы считаете, в мой дом, в лес кто?» — уточнила она, впрочем, вполне миролюбиво. «Здесь совершенно точно что-то искали», — сообщил Зимин, стараясь не выдавать своего превосходства. «Что?» — снова удивилась она. «Я не знаю, вам виднее. Но ценные вещи не тронуты, ничего не украдено. А обыск, назовем это так, проведен методично и по всем правилам. Человек, который влез в ваш дом... Искал что-то конкретное, какую-то вещь, причем не мелкую, ни часы, ни кольцо, ни кулон. «Потому что он не открыл шкатулку», — догадалась она. «Ну да, это логично. Но чтобы этот человек не искал, я понятия не имею, что именно это могло быть. Еще раз повторю, ничего заслуживающего внимания в нашем доме не было». На этих словах она вдруг запнулась. Самую малость, но Зимин заметил. «Что, Снежана, вы о чем-то вспомнили?» «Да, у нас были три фигурки из дулевского фарфора. Бабушка их очень любила и собирала, а мама всегда терпеть не могла. Считала мещанством и хотела выбросить, но папа не давал. Сказал, что, во-первых, это память» а ее нельзя снести на помойку, а во-вторых, что через какое-то время такие фигурки будут стоить целое состояние. Понимаете, мой папа был бизнесмен до мозга костей, он просто внутренне чуял, на чем можно заработать. Вот эти фигурки выбросить не разрешил, но так как мама ни за что не соглашалась при переезде на новую квартиру тащить их с собой, фигурки отвезли сюда, на дачу. «А сейчас я их не вижу». «Фигурки дулевского фарфора», — задумчиво сказал Зимин. «Ну да, была в советские годы такая фабрика, Ликина-Дулева, которая делала столовые и чайные сервизы, очень ценившиеся. Еще они делали фигурки, например, Степана Разина, матрешки-невесты, сестрицы Алёнушки. «Да, я знаю», — кивнул Зимин. Приходилось сталкиваться в одном деле. «И также я знаю, что одна фигурка может стоить двадцать тысяч рублей. Но при этом есть и редкие. К примеру, фигурка женщины с детьми на прогулке. За нее коллекционеры от полумиллиона до миллиона готовы выложить». «Правда?» — удивилась Снежана. И Я не знала. Дело в том, что у нас как раз была такая мама с детьми на прогулке. Это серийная работа мастера Малышевой. Вот как. А остальные две фигурки какие? Хозяйка Медной горы и гармонист с девушкой. Я, в отличие от мамы, в детстве любила их разглядывать. Жалко, если пропали. Посмотрите, пожалуйста, еще раз попросил Зимин. Снежана снова послушно обошла все комнаты и вернулась к нему, покачав головой. «Нет нигде». То есть рабочая версия, что преступник влез в дом за ценными фарфоровыми статуэтками? Или он все-таки искал что-то другое, а фигурки захватил в качестве моральной компенсации за потраченное время? Не было у нас больше ничего, на что стоило бы тратить время, убеждённо сказала Снежана. А из-за фигурок мама совершенно не расстроится. Это главное. Даже из-за той, за которую можно получить почти миллион, так она же про это не знает. Снежана вдруг рассмеялась. Она да и мелодично, как колокольчики из коробки просыпались. А я ей ни за что не скажу. «Это останется нашей с вами маленькой тайной. Да, Роман Юрьевич? Вашей тайной тоже!» «Нечто я не понимаю!» — с досадой сказал сосед и водрузил на голову кепку, которую до этого мял в руке. «Ой, как все нехорошо получилось!» «А вы, любезный, ничего не слышали и не видели?» «Тот, кто орудовал в доме, провел здесь не меньше пары часов». Он должен был на чем-то приехать, где-то оставить машину. «Да кабы знать, в какой день!» — воскликнул Роман Юрьевич. «В субботу, значится, все было в порядке, а сегодня уже полный раскардаш. А когда лихаимцы эти здесь побывали? Может, в воскресенье, пока я в соседний поселок за продуктами ездил, может, ночью, а может, еще когда. Ласка не лаяла, это точно!» Дачный поселок у нас большой, домов много. Если он на другом конце транспорт свой оставил, а сюда пешком пришел, машину можно было и не услышать. Не зима, чтобы по снегу следы читать. Не зима, согласился Зимин. Можно было уходить, раз уж обращаться в полицию Снежана не хотела. И по поводу случившегося особенно не расстраивалась. Он уже давно... С первых минут разговора понял, что материальные ценности не имеют для нее особого значения. Для жизни ей было нужно совсем немного. Добротная, но не новая родительская квартира с оборудованной для рукоделия мастерской. Старая дача с разросшимися яблонями на участке. «Одежда, сшитая своими руками, мастерски сшитая, надо отметить». В этой семье ели простую сытную еду, борщ с помпушками, домашнее сало с перцем, жареную картошку, ватрушки с корицей, пили ледяную водку, не считали каждый грамм, налипший на бока, а главное, не притворялись ни изысканными, ни модными, ни особенными. Ни мать, ни дочь, ни взявшаяся невесть, откуда родственница которое вызывало у Снежаны отнюдь недобрые чувства. Кстати, надо будет выяснить, почему. Загадки, касающиеся этой женщины, ему категорически не нравились. «Поехали», — спросила Снежана, вторгаясь в его мысли. Зимин даже рассердился, что она помешала ему думать о ней. «Роман Юрьевич поменяет замок» а выходные мы с мамой тут все приберем». «Мне просто любопытно. Вы что, совсем-совсем не расстроились?» Она пожала плечами. Этот жест, как уже отметил Зимин, был у нее любимым. Расстроилась, конечно. Главным образом из-за того, что кто-то осквернил воспоминания моего детства, память папы. Он очень любил этот дом» а больше не из-за чего расстраиваться. Мы с мамой не пострадали, все вещи, кроме статуэток, целы, пара часов уборки и новый замок, вот и все, чем мы отделаемся. Как говорится, спасибо Господи, что взял деньгами. В нынешнем году как-то особенно отчетливо видно, по какому поводу стоит переживать, а по какому нет. Да, пожалуй, его наблюдения и выводы касательно этой женщины были правильными. «Поехали!» — вздохнув, сказал Зимин, уверенный, что его мысли, наблюдений и вздохов она даже не заметила. Когда Снежана вернулась домой, то с удовлетворением отметила — что приезд новой родственницы продолжает оказывать на маму благотворное влияние. Мало того, что во время ее отсутствия мама даже не волновалась и не обрывала телефон, рассказ про то, что на даче все перевернуто вверх дном, оставил ее совершенно равнодушной. «Все живы и здоровы! Порядок в выходные наведем, а фигурки эти мне никогда не нравились!» Безмятежно сказала мама, наливая дочке и внезапно обретенной троюродной тетке горячего чаю. Так что ничего страшного. «Мама, а ты что, совершенно не волновалась, пока меня не было?» С любопытством спросила Снежана. «Ты же обычно терпеть не можешь, когда я одна куда-нибудь езжу». «Ты была не одна!» Все так же безмятежно сообщила мама и отправила в рот ложку клубничного желе, которое они в четыре руки накрутили летом. А с Михаилом Евгеньевичем, так что я была уверена, тебе ничего не угрожает. А кстати, вы заметили, что этот молодой человек очень похож на медведя? Вступила в разговор Татьяна Елисеева. Снежана от неожиданности поперхнулась чаем и закашлялась. Мама с готовностью похлопала ее по спине. — Не такой уж он и молодой, — сообщила она, перестав кашлять. — К сороковнику уж точно. — Деточка, в мои почти восемьдесят. Сорок — это практически юность, — швейцарская тетушка Хитро улыбнулась. А на медведя он точно похож. Такой же мохнатый, суровый и немного дикий. Как это будет по-русски? Неприрученный. «И вы обе ждете от меня, чтобы я его приручила?» Сердито спросила Снежана. Так я вроде никогда не мечтала о профессии дрессировщика. Да и вообще, с чего вы взяли, что этот дикий медведь спит и видит стать одомашненным? «Давай подумаем, может, не стоит его прогонять? Живут же другие, ничего!» Вдруг начала декламировать мама. «Ну подумаешь, медведь, все-таки не хорек. Мы бы его приучали, причесывали». Он бы иногда нам поплясал. Снежана не выдержала и засмеялась. Все-таки у них с мамой был общий культурный код, поэтому они любили и использовали цитаты из одних и тех же фильмов. У мамы следователь Зимин вызывал ассоциацию с обыкновенным чудом, так же, как и у самой Снежаны. Вот только их заграничная тетушка Смотрела явно не понимая. У нее другой культурный код, и фильм с Абдуловым она не видела, если не притворяется, конечно. Пришлось объяснить и даже пообещать показать. А вы чем тут занимались, пока меня не было? спросила Снежана, чтобы сменить тему. Все, что касалось Земина, ее смущало. О, -о, -о, -о, -о оживилась тетушка. Твоя мама показала мне, что такое сколки. Мы с ней разглядывали работы нашей дорогой таточки. И должна признать, что это великолепно, по-настоящему великолепно. Если бы я родилась и росла здесь, в России, то совершенно точно научилась бы плести кружево и продолжила династию кружевниц Елисеевых. Но раз уж судьба распорядилась иначе, я страшно рада, что вы обе стали кружевницами. Убеждена, что прабабушка Тата очень бы вами гордилась. Дорогие мои, а вы не будете против, если я заберу какой-нибудь сколок с собой на память? «Разумеется, ни капельки не против!» — воскликнула мама. «Татьяна Алексеевна, а вы уже выбрали, что именно хотели бы взять?» — с тревогой спросила Снежана. «Дело в том, что я сейчас работаю над одним очень крупным заказом, и часть сколков нужна мне для работы. Я не отказываю вам, просто если вы выберете какой-то из них, то мне нужно быстро его перерисовать». «Я бы хотела получить вот это панно!» Елисеева протянула Снежане пожелтевший лист с крестами и куполами, тот самый, который навевал ассоциации с кладбищем. Слава богу, это панно Снежану совершенно не интересовало. «О, замечательно! Этот рисунок мне не нужен!» — воскликнула она. «Вы можете его забрать!» Совершенно непонятно, о чем думала ваша прапрабабушка, когда разрабатывала этот сколок. Он абсолютно не похож на другие ее работы. Она никогда не плела скатерти и панно. Все больше узоры для элементов одежды. Я это по экскурсиям в музее помню. И, кстати, самого панно тоже нет. То ли не сохранилось за давностью лет, то ли тата его так и не сплела». Коробку с оставшимися сколками Снежана снова унесла в мастерскую. За выходные она сплела несколько образцов для коллекции домашнего текстиля по заказу капризной Светланы Павловны. Встреча с той была назначена на понедельник, и переносить ее Снежана не собиралась, берегла репутацию. Плести пришлось по ночам два выходных дня Снежана вместе с мамой и тетушкой прибирали разгромленную дачу. Точнее, прибирала Снежана. Едой их обеспечивала мама, а Татьяна Елисеева, выделившая машину, на которой они ездили за город, бродила по осеннему лесу, зачерпывая ногами в выданных ей резиновых сапогах разноцветную листву и улыбаясь, от обуревавшего ее восторга. Ей нравилось все вокруг. Лес, рыжее мокрое листва, старый дачный дом, его внутреннее обустройство, сосед Роман Юрьевич, его собака Ласка, синева неба, разрезанная голыми ветвями яблонь, запах прелой травы, ее легкая осклизлость под ногами. «Запах Родины!» — то и дело восклицала пожилая дама. Это ее экзальтированность казалась снежа не наигранной. Несмотря на то, что за минувшие дни ей ни разу не удалось поймать тетушку не только на лжи, но и на малейшем несоответствии, доверять ей она так и не начала. Родственница миллиардерша, свалившаяся как снег на голову, Практически Донна Роза из Бразилии. Ага, как же. Плавали, знаем. Не бывает таких сюжетов в жизни. Утру понедельника дача была прибрана, окружевные образцы сплетены. К визиту Светланы Павловны все готово. Единственное, что немного огорчало Снежану, это пропавший следователь Зимин. Вернее, ей был нужен, разумеется, не он сам, а обещанный дневник каторжника, про который рассказывал подозреваемый в убийстве женщины в лесу. Почему-то Снежане казалось, что между этим каторжником, убитой женщиной, а также появившейся родственницей и даже разгромом дачи существует какая-то связь. Какая именно, она сказать не могла. Более того, Ругала себя за буйство фантазии, но выкинуть из головы глупые мысли не получалось. Ей обязательно нужно было прочесть дневник, Исследователь ей это обещал. «И вот на тебе, пропал!» Звонить ему сама Снежана не решалась. В мыслях о дневнике, мужской необязательности и собственной нерешительности она провела все выходные и в понедельник встала с твердым намерением напомнить о себе сразу, как закончит работу. Ровно в полдень, как и договаривались, в ателье снова появилась Светлана Павловна с сыном, сопровождавшим ее как тень. Скользнув за матерью в дверь, он уселся в Снежанино кресло, обтекая его своим худосочным телом. «Ну, точно плющ! Ядовитый сорняк, а не человек!» Коробка со осколками Татьяны Макаровой была предусмотрительно захвачена из дома. И сейчас, решив не обращать внимания на неприятного посетителя, Снежана начала деловито раскладывать их на стеклянном столике, где они обычно показывали образцы тканей. Свои сколки она еще дома отложила в сторону, честно выполняя уговор. Все рисунки должны быть винтажными, 19 века. Сколков с вензелем Т.М., подтверждающим авторство Татьяны Макаровой, в коробке оказалось 11. Не хватало только кружевного панно, но оно на скатерти и простыни не годилось совершенно, так что о нем заказчица даже говорить не стоило. Помимо сколков... Снежана разложила три сплетенных образца и теперь наглядно объяснила, как будет смотреться на ткани тот или иной узор. Видимо, клиентам действительно было интересно, потому что разглядывал образцы даже Артемий. Но надо же, до этого Снежана была совершенно уверена, что мужчины не имеют тяги к финтифлюшкам, как называл все это ее папа. Но сына Светланы Павловны финтифлюшки очень даже интересовали. А сам он, в свою очередь, ужасно интересовал Лиду, которая нарезала круги вокруг посетителей, бросая на молодого человека томные взгляды. Снежану это ужасно смешило. Тридцатилетняя Лида была помешана на том, чтобы выйти замуж, но отпугивала потенциальных женихов именно тем, что своих матримониальных планов не скрывала, была деловита и напориста. По крайней мере, ее жаркие взгляды на Артемия не оставляли ни малейшей возможности быть неправильно истолкованными. Молодой человек старательно делал вид, что не замечает пышногрудой красотки, то и дело дефилирующие мимо, чтобы предложить чаю, принести образцы тканей, или просто сделать вид, что ей нужно в другой конец комнаты. «Больше у вас ничего стоящего нет?» Наконец спросила Светлана Павловна. «Это все старинные образцы, которые вы можете предложить?» «Да», — сердито сказала начинающая терять терпение Снежана. «Я же говорила вам, что это рисунки одной из очень известных вологодских кружевниц». «Моей дальней родственницы, Татьяны Елисеевой, в девичестве Макаровой. Я принесла вам все ее сколки, которые сохранились в семье до наших дней. Вам придется выбрать из того, что есть. Или вовсе оставить идею сделать фирменную коллекцию текстиля. В конце концов, я на этом не настаиваю». За ее спиной испуганно ойкнула Лида, испугавшаяся, что крупный заказ, а может, заказчик — Уплывет из ателье. Но с Нижане уже было все равно. Светлана Павловна поменялась в лице. «Я вовсе не отказываюсь от заказа», — поспешно сказала она. «Поймите меня правильно. Просто хочется быть уверенной, что за свои деньги я получаю лучшие. Из того, что вы показали, мне нравится самый первый образец. Он действительно самый подходящий. Вы были правы». Но если вдруг есть еще варианты, я просто хочу их посмотреть. Я понимаю. Но других вариантов нет, сухо сказала Снежана. Если вы определились с узором и выбрали ткани, оставлю вас на лиду, чтобы оформить заказ и внести предоплату. С завтрашнего дня я приступаю к работе, чтобы уложиться в установленные вами сроки. Да-да, я согласна и на все готова. «Тогда до свидания». Снежана кивнула Лиде, которая с готовностью бросилась к заказчикам, стрельнув глазами в Артемии. Да, зацепила, похоже, девку. Впрочем, думать про Лиду и ее взаимоотношения с мужским полом было неинтересно и малопродуктивно. Лучше поработать. Поднявшись в квартиру, Снежана переоделась, выпила чаю и уселась за пяльцы. Мамы дома снова не было. Сегодня они с Алексеевна Алексеевной отправились в музей кружева. Троюродная тетушка внезапно воспылала таким интересом к народным промыслам, что не хотела ждать ни минуты. Немного подумав, предостерегать от визита Снежана не стала. В музее и без санитарных ограничений народу бывало обычно немного. А уж при сокращении туристических потоков тем более. Снарядив маму и тетушку масками и гелем для обработки рук, Снежана сочла предосторожности исчерпанными. В тишине и покое ей работалось спора и как-то уютно. Вьющаяся под пальцами нитка, складывающаяся в дорожку кружевного узора, мелодичный звон коклюшек успокаивал прогоняя тревоги последних дней. Ни о чём неприятном думать не хотелось. В голове всплывали фразы из когда-то давно слышанных песен. Пожалуй, Снежана и не вспомнила бы сейчас, когда и где успела их выучить. Слова рождались где-то глубоко внутри. Генетическая память, что ли? В детстве, когда она ещё только постигала мастерство плети и живо интересовалась историей Вологодского кружева, Снежана читала о том, что у основательницы Вологодского манера, Брянцевой, была еще одна сторона ее невероятного дарования. Анфия Федоровна была большим знатоком и носителем фольклора. В ее памяти хранился неистощимый запас русских народных песен, которые она исполняла за работой передав такую же привычку и своей дочери Софии. Та пела еще лучше матери, и на основе брянцевских талантов исследователь Николай Иваницкий в 1887 году даже издал двухтомный сборник «Русские народные песни Вологодской губернии», который содержал 631 песенный текст. Если считать, что далёкая родственница Снежаны, таточка Макарова-Елисеева, была любимой ученицей Софии, то значит, она тоже могла петь те же самые песни и передать их детям и внукам. Чем не генетическая память. Впрочем, и над этим феноменом думать не хотелось, а хотелось петь. Стуча коклюшками, Снежана начала тихонько напевать себе под нос а затем, вспомнив, что она в квартире совершенно одна, запела во весь голос. В школьные годы она ходила в хор, и учительница говорила, что у нее неплохие вокальные данные, но петь на людях она ужасно стеснялась, и вот так, не сдерживая себя, пела только, когда была уверена, что ее никто не слышит. Ночкой зимней и стужей лютой отложила все дела. Нити вились, а я пела, выплетала кружева. «Ой, ты тонкая велюшка, ты сплетись скорей в узор. Тихо зазвенят коклюшки, чем тебе не разговор?» В том, что кружевные узоры могут быть говорящими, Снежана даже не сомневалась. Несмотря на то, что кружевницы в их семье специализировались на предметах одежды и пели исключительно для того, чтобы их заказчицы могли себе позволить быть красивыми, она знала немало мастериц, для которых кружевоплетение было скорее искусством. Панно олени по рисунку художницы Исаковой, сплетенное в 60-х годах XX -го века для выставки в Канаде было её любимой работой. Панно «Весёловый» — сказка о царе Салтане для Экспо-70 в Осаке, белая нитка, строящая ажурный град на острове Буяне, где вырастают узорчатые башенки. Панно «Вологда» с фигурками трёх кружевниц, работающих коклюшками и спускающимися из-под их рук белоснежным кружевом, которая превращается в цветы, и птиц — Софийский собор, колокольню и домик Петра Первого. Оно было изготовлено для выставки «Советская Россия» в Москве. Ни скатерти, ни жилеты, ни косынки, ни шали — картины. Неудивительно, что Тата Елисеева, пусть раз в жизни, но тоже решила разработать сколок для картины той самой мрачной, с крестами. Интересно все-таки, воплотила она свой странный замысел в кружево или ограничилась сколком? Внезапно Снежане ужасно захотелось рассмотреть его повнимательнее. Она даже вскочила со стула, но тут же села обратно, вспомнив, что его забрала заграничная тетушка и унесла в свой гостиничный люкс. Что ж, Про свой отъезд домой она пока не заикается. Так что времени рассмотреть, а то и скопировать узор, если возникнет такое желание, достаточно. До обеда Снежана работала и напевала, не отвлекаясь больше на посторонние мысли. И к возвращению мамы с Алексеевны была вполне довольна и собой, и результатом своего труда тетушка по возвращении села рядом и, пока мама накрывала на стол, внимательно наблюдала за быстро двигающимися снежанинами пальцами, восторженно цокая языком. «Какая же ты талантливая девочка моя! Я уверена, что тебя ждет блестящее будущее! Как только закончится все это безобразие с пандемией, я отвезу тебя в Женеву!» «Познакомлю там с известными модельерами, и ты обязательно прославишься. Думаю, персональная выставка — это самое малое, что я могу для тебя сделать». Снежана скептически посмотрела на нее. Конечно, говоря все это, тетушка ничем не рисковала. Когда закончится безобразие с пандемией? А когда оно закончится? Когда рак на горе свистнет. «Спасибо, Татьяна Алексеевна», — вежливо сказала Снежана, помня о привитых с детства хороших манерах. «Обязательно, с удовольствием посмотрю на Женеву». «Не веришь», — догадалась пожилая дама и зачем-то погладила Снежану по голове. «Что ж, я тебя понимаю. Отчасти. Но вот увидишь, что я говорю правду». Пройдет время, и все увидишь. «Тата, Снежинка, обедать!» — закричала мама. Из кухни пахло ухой и растягаеми с рыбой. Кажется, чтобы приготовить сегодняшний обед, мама встала в пять утра. Почему-то Снежана вспомнила следователя Зимина, который наверняка обрадовался бы таким блюдом. И почему она сейчас о нем подумала? «Идем!» – прокричала она в ответ, вскочила с табуретки и потянула тетушку за руку.